Парсонет V То время, что в труде приятном взор создало, Который всех теперь влечет и веселит, Тираном станет вновь, как то не раз бывало, И прежней красоты навек его лишит, Затем, что время Вслед за уходящим летом, Приводит из-за гор суровую зиму, И мерзнет сок в лесу пустынном раздетом, А взор лишь видит снег, Безжизненность и тьму. Тогда, мой друг, когда благие соки лета Не заключал бы рок в стеклянную тюрьму, Вся красота его погибла б без привета и превратилась в прах, чтобы погрузиться в тьму. Но нежный цвет в экстракт на зиму превращенный теряет внешность лишь, не запах благовонный.